Глава третья Гром среди ясного неба Сознание меня не покинуло, напротив, оно резко прояснилось. Мозг заработал, кажется, сам по себе. Советую целиком отдать инстинктам. Не успел похититель завершить перемещение в пространстве, как я уже знала, что делать. Еще в движении запустила ладонь в карман и нащупала камень портала, который вручил мне утром Рабастан. А едва ноги коснулись твердой поверхности, извернулась в держащих меня руках и выхватила закрепленный на бедре кинжал. Благо подол не длинный, в юбках не запуталась. Не успела я что-либо сделать, за п я с т ь ц перехватили, требуя разжать пальцы, но я упрямо сжимала их крепче, даже не задумываясь, смогу ли п ы р ы н у т ь с живого человека ножом. Напавший полоснул магией, мышца свело судрого и оружие звякнуло о каменный пол. Скривившись от боли и досады, глянула вверх. Это был он, тот самый мужчина в сером костюме. Только теперь я видела его лицо полностью: не спадающие на лоб светлые волосы, л ь д и с т ы е серые глаза. Воспаленный красный шрам над левой бровью. Мне хватило двух секунд, чтобы запомнить черты и понять, что до сегодняшнего дня этого человека не видела. Дернувшись, в ы с в о б о д и л а с ь из крепкой хватки и отскочила назад. Что ты натворил? в ы п л ю н у л а горевшие на языке слова. Там же ребенок. Кто ты такой? Он молча склонил голову на бок, оценивающе меня разглядывая, словно просчитывая дальнейшие действия. Похищение явно давно спланировано. Впервые я увидела его за столиком летнего кафе. Значит, все, о чем мы с Шарлен говорили, он мог подслушать. Судорожно сглотнув, попыталась припомнить, мелькал ли в наших словах портал. Если нет, колдун не знает, о т т у з я в моем рукаве, и я могу исчезнуть отсюда в любой момент. Только сначала должна узнать хоть что-нибудь. Ты тот самый некромант, не так ли? У тебя зуб на моего отца. Что-то в его лице переменилось, черты стали более резкими, в глазах промелькнула тень. Слишком много слов, ведьма. Тихий голос прошелся разрядом по позвоночнику. Мужчина сделал шаг в мою сторону. Я запаниковала и до боли сдавила камень в пальцах. Не отводя глаз от похитителя, мысленно прокричала нужный адрес. Барьеров не оказалось, магия сработала. Третий з а д е н ь в о ворот перемещения сдавил со всех сторон и вышвырнул на белокаменные ступени г о л о в н о г о здания тайной канцелярии. Подскочив, метнулась наверх, поскользнулась, ударилась коленями и садила ладони. Краем глаза заметила алые разводы под собой. В у ж а с е осмотрелась, отмечая кровь на подошвах обуви. Кровь. Либо в том месте, куда меня притащили ею, был залит пол, либо я наступила на нее там, откуда п о х и т и л и Тут же перед глазами возникла вопившая о тужа с а Шарлин, безуспешно сбивающая с себя пламя, и на взрыв плачущий Джеймс. Руки задрожали, горло сдавило. Нет, еще не время раскисать. Вновь поднявшись на ноги, побежала вверх по лестнице, ворвалась в фойе, озираясь вокруг. а Дальстейн, мне нужен Сэмюэл а Дальстейн. Я знала, что отец уехал именно сюда. Перемещаться в поместье не было смысла. Там я могла встретить лишь дворецкого. Да, может быть, Фабиана, если он уже успел вернуться. Девушка за приемной стойкой растерянно хлопала ресницами. Он отбыл минут двадцать назад. Тогда Редмонд, позовите хоть кого-нибудь. Я не справлялась. Меня медленно, но неумолимо накрывал ураган эмоций. Из ближайшего коридора послышались шаги. Фае выскочила охрана. Девушка судорожно жала какую-то кнопку на приборной панели, и вот я наконец увидела наверху главной лестницы знакомую фигуру Рабастана, торопившегося вниз. Сорвавшись с места, бросилась в его сторону. Меня попытались перехватить, но я увернулась. Редмонд, мне нужна помощь. Я взлетела по ступеням, хватаясь за рукав его плаща. Было нападение. Там моя сестра и племянник. У салона леди Жули, а меня похитили. Успокойся, Ванесса, не чисти. Он оглядел меня с ног до головы и побледнел, подхватил под руку, утягивая за собой наверх. Я обронила твой кинжал, а вот портал оказался очень кстати. Колдун не ожидал, что у меня будет лазейка. Но Шарлин и Джеймс, я не знаю, что с ними. Я, наконец, выдохлась и разрыдалась, схватившись свободной ладонью, заперила. Подниматься по ступеням сил не было. Рабастан что-то говорил, слишком громко, чтобы было адресовано мне. Наверное, раздавал указания. Затем я почувствовала руки на своих плечах. Меня слегка встряхнули. Ванесса, это очень важно, слышишь? Дай сюда порталный ь камень. Ты его не потеряла? Мне нужно отследить все пункты перемещения. Не знаю. Я появилась на лестнице. Наверное, обронила его там. Хорошо, проверим. Он поднял меня на руки. Моргнуть не у с п е л а как мы оказались в просторной светлой комнате с рядами коек. Они были разделены ширмами. Впереди что-то стукнуло, раздались торопливые шаги. Ох, что стряслось! – воскликнула женщина в белой лекарской форме. Ей нужна помощь, сухо проговорил Рубастан, опустил меня на одну из кроватей и еще раз осмотрел беглым взглядом. Задержался на лице, тихо проговорив: «К салону отправились агенты. Скорее всего, свидетели случившегося уже вызвали ОБР и целителей». Там же были свидетели, целая толпа. Хорошо, я отправляюсь туда. По пути о п о в е щ у графа, если он еще не в курсе. Затем проверю весь твой путь, начиная от самого дома. Он следил за нами, трижды попадался на глаза. Если бы я сразу заподозрила неладное, если бы зажала рот ладонью и зажмурилась, чувствуя горячие дорожки слез на щеках. Все обойдется, ты в безопасности, никуда не уходи, пока я вернусь, хорошо? Кивнула. Я видела его лицо перед тем, как сбежать. схлипнула, все еще не исправляясь с потоком слез. н е у в е р е н а но, возможно, это тот некромант, насылавший н е ч а с т и на папу. Можешь показать? Снову кивнув, р а с т е р л а лицо, пытаясь успокоиться. Лекарь уже п о д о с п е л а со стаканом, наполненным горько пахнущим настоем. Выпейте, мисс, это поможет. Послушно г л о т н у в зелье, передернула плечами. На вкус такое же, как и по запаху. Эмоции немного утихли, и я смогла посмотреть в темнокарие глаза р а б а с т а н а позволяя ему скользнуть в голову. Выловить о б р а з к о л Дуна не составило проблем. Когда сеанс завершился, Редмонд ушел. Сложно было понять, узнал ли он похитителя. Сейчас это казалось неважным. Я лишь молилась, чтобы Шарлин и ее сынишка вышли из этой страшной ситуации живыми. Лекарь напоил а меня еще к а к и м т о з е л ь е м обработала ссадины на ладонях и коленях, смазала красные пятна ожогов. Я даже не заметила, как пострадала от заколдованных бабочек. Что это за магия? Ведь наверняка из категории проклятий, но припомнить нечто подобное из курса академии не получалось. с т а н д а р т н о е контрзаклятие оказалось б е с п о л е з н о и даже вода не могла потушить крылья тех м о т ы л ь к о в Еще это выпить, мисс? Вновь очутилась рядом женщина в белом. На этот раз в ее руке дымилась мутным содержимым тонкая пробирка. Вам нужно отдохнуть? Нет. Вышло слишком резко. Поверьте, сон последнее, что мне сейчас нужно, но для заживления ран. Я в порядке, спасибо за помощь. Поднявшись с койки, очистила от грязи платье и обувь, поморщилась, чувствуя с о д н я щ у ю боль по всему телу. Надо бы взглянуть на себя в зеркало, но пугаться раньше времени не хотелось. Сначала лучше дождаться новостей у сестры и племянники. Мама будет в ужасе, а Генри? Он живем себя съест, что не успел забрать сына вовремя. Мне нужно к семье. Отстраненно пробормотала я. Как пройти к выходу? Она махнула в сторону дверей. По коридору налево, потом два раза направо и вниз по лестнице. Сейчас вы на седьмом этаже, вам на первый. Спасибо. Как прошла этот путь до выхода, не запомнила. Пребывала глубоко в своих мыслях, судорожно кусая губы от волнения. Вынырнула в реальность только, когда взялась за ручку входной двери. Медленно повернула и толкнула от себя. Посмотрела на белокаменную лестницу. Следы крови уже убрали. Я поняла, что не могу выйти на улицу, вернее, могу, но боюсь. Ощущение, что где-то за углом поджидает колдун в сером костюме, а еще р е д б а н д сказал ждать здесь. Прикрыв глазами, д л е н н о выдохнула и шагнула назад. Дверь звучно захлопнулась. Обернувшись, наткнулась на внимательный взгляд девушки у стойки. Да уж, в и д м о й о с т а в л я е т ж е л а т ь лучшего, и без зеркала, понятно. Отойдя в сторонку, села в одно из кресел для посетителей и приготовилась ждать, сколько потребуется. Не знаю, как много прошло времени. Вокруг сновали люди, приходили, торопились уйти, стучали ботинками по лестницам и коридорам, иногда задерживались в фойе и перекидывались парой фраз с девушкой у стойки. Она постоянно была чем-то занята, пролистывала бумаги, отвечала на вызовы переговорных зеркал, нажимала различные кнопки рабочей панели. Я даже отвлеклась от мыслей, заинтересованно следя за действиями и попутно разглядывая ее саму. Молодая, но уже не первый год здесь работает, в с т р о е н н а я синеглазая блондинка с прямыми волосами до плеч. Простой серый жакет, воротничок стойка, белые блузки и прямоугольные очки в тонкой серебряной оправе придавали ей строгости. Я несколько раз встречалась с ней взглядом, з а д н е й м ы с л ь ю отмечая, что настолько яркие синие глаза видела лишь у одного человека — нашего с Фабианом с о к у р с н и к а Тома Старквуда. Я училась с ним на разных факультетах. Насколько знаю, старшей сестры у него нет, только Аврора. Ей 13, и и она в этом году должна поступать на первый курс в САРМ. Удивительно, насколько схожие бывают черты у совершенно чужих друг другу людей. И почему я вспомнила сейчас Тома? Зачем вообще разглядываю эту девушку? Меня позвали. Взглянув в сторону выхода, тут же встала, нервно смяв ослабленную ленточку пояса, ко мне направлялся Фабиан. Бледнее обычного, серьезным, даже беспристрастным выражением лица держаться в обществе он умел лучше меня, но я-то могла прочитать истинные чувства брата даже за самой толстой маской. Сильно посветлевшие глаза выдавали волнение и даже страх. Значит, он в курсе произошедшего. Ванесса, он взял меня за руку, я за тобой. Сжав ладонь, вздрогнула, холодная. Сердце сжалось в предчувствии самого страшного. Как они? Ты уже знаешь, да? Робостан сказал ждать здесь, сказал, как только. Нес, перебил, приобнимая второй рукой, притягивая к себе. Нам нужно в больницу. Облегченно выдохнула. Живы. Конечно, пойдем скорее. Я хочу увидеть своими глазами, хочу убедиться. Подожди, он не выпустил меня. Ты должна кое-что знать. Шарлин в магической коме. Джеймс стабилен, но получил сильные ожоги. Его ввели в искусственный сон, пока не заживут раны. Я дернулась как от удара, молча глядя на Фабиана, чувствовала, что не хватает воздуха. Открывала рот, чтобы сказать что-то, но вместо слов выходило лишь прерывистое дыхание. Глаза заволокло, и бледное лицо брата стало нечетким и размытым. Он обнял меня уже по-настоящему. Я заплакала, уткнувшись ему в шею, не веря, что подобное приключилось нашей семьей. Сердце крови обливалось за сестру, за Джеймса. Он такой маленький и уже перенес кошмар, с которым не каждый взрослый сможет справиться. Они живы, это главное. Отец проследил, чтобы за лечение взялись лучшие лекари, а Редмонд делает все, чтобы найти нападавшего. Не плачь, мама плохо перенесла случившееся. Нельзя расклеиваться на ее глазах. Тебе нужно взять себя в руки. Да, да, понимаю. Мы сейчас в больницу, в палату никого не пускают, но можно посмотреть через стекло. Родители там, и Генри. Он активировал следственный отдел, будет вести параллельное расследование. Отец сообщил Элисандре. Думаю, она тоже появится. Только она долго лучше не задерживаться. Поняла, Ванесса. Срываться прямами нельзя. Я молча кивнула. ф а п о вложил в мою ладонь платок, и когда я привела в порядок лицо, повел к выходу. Глаз не поднимала и не видела. Был ли кто свидетелем моей слабости? Шарлин выглядела ужасно. Посмотреть на Джеймса я не смогла, к нему не пускали. Мама тихо плакала на груди отца, но когда увидела меня, ей стало совсем не хорошо. Понадобилось успокоительное зелье, даже после оказанной первой помощи в лечебнице тайной канцелярии вид мой оставлял желать лучшего. Лесандра была бледной, но держалась. А вот на Генри оказалось страшно смотреть. В таком разбитом состоянии я еще не видела ни одного мужчину. Мне не хватило смелости подойти к нему. Когда маму напоили зельем? Я обняла сестру и умоляюще посмотрела на Фабиана. Отец заметил это и одобрительно кивнул, сказал, что дома меня ждет наш семейный целитель. Мы ушли. На самом деле происходящее я воспринимала словно через мутное стекло. Многое пропустила мимо, будучи не в состоянии подмечать детали. Неуверенно на всели вопросы родных ответила, что-то, возможно, даже не услышала. в о с о б н я к нас перенес очередной портал. в о р т о о с т а л с я привкус горечи. Слишком много за один день скачков в пространстве. Говорят, зло употребления подобным экспресс-транспортом может плохо сказаться на здоровье. Как вошли в дом, кто нас встретил, что говорил, осталось где-то за пределами памяти. Единственное, что отчетливо помню, это убаюкивающий запах собственной кровати. а л е в т и н а стирала постельное белье порошком с экстрактом чабреца. Быструю чистку с помощью магии она не принимала.